Опасность попыток установления телепатического контакта с тонким миром духовно неподготовленных людей. 6 ноября 36 Ведь страшная опасность может заключаться в приобщении неиспытанных людей к получению самостоятельных messages. Messages буквально послание информации, получаемой телепатическим способом. Темные силы только и ждут этого доступа и, конечно, войдут со словами света и лучшими приветами. Завоевав доверие, они выполнят свою разрушительную работу. Так было в одном из кружков в Риге, и теперь несчастные плачут, ибо семья разбита и принять их обратно невозможно. Так можете наблюдать, и над предателями, получающими месседжес от своего нового водителя. Те, кто с нами, должны идти путем духовного совершенствования и естественного развития высших центров, не прибегая никаким другим способам. Соблазнов будет много. И не нужно думать, что к светлому очагу не могут подступить темные силы. Это величайшее заблуждение. Именно если малым угрожают бесы, то архангелу угрожает сам сатана. Именно где ярче свет, там и подступы тьмы сильнее. Даже в Новом Завете указано на подступ сатаны к Христу. Вступающий на путь света должен быть готов к самым изысканным наступлениям со стороны тьмы. Оберечь может лишь щит доверия и полного послушания высшей воле.